Не будем отвлекаться от темы. От самого большого в мире открытого плавательного бассейна. Бредёшь бывало по белокаменной снегом скрипишь, а бассейн парит, словно Везувий над Неаполем. Быстро выяснилось, что излишняя влага, испаряемая этим чудищем, портит картины музея на Волхонке и жизнь соседних кварталов. Избыточная неестественная влажность Поражает коррозией электрические провода и ограды, трубы и крыши. Словом, хрущёвская затея использовать фундамент ДС не по прямому назначению себя не оправдал. И вот загадка историкам: почему же фундамент не использовали по прямому назначению? Почему ДС так и не был построен? Нам говорят, что грунт там мягкий. Это действительно так? Но технологи предшествующего века умудрились на том грунте поставить храм Христа Спасителя. И ничего, стоял. И грандиозный храм у в Питере, не на гранитных скалах, римский колизей на болоте выстроен, стоит, тысячелетия отсчитывает. И ещё ему стоять много тысячелетий, если не найдётся новый умник и не завершит разрушение. В Лондоне собор Святого Петра на болоте, как впрочем и весь Лондон, Понятно, ДС, уникальное сооружение, самое большое в мире. Но ведь и строительная техника со времён строительства Колизея вперёд шагнула. И вовсе не зря я про Чашу рассказывал. Планировщики сталинские тоже понятия имели в строительном деле. Объяснение про мягкий грунт выдумано задним числом. Если бы строители однажды сказали: "Мягкий грунт, строить нельзя", и строительство прекратили, то мы бы сейчас это обстоятельство могли бы считать причиной. Но у строителей ни в 1940, ни в 1941 году сомнений не возникло. ДС строился ударным темпом. Можно ли считать причиной остановки строительства то обстоятельство, о котором сами строители ни разу не вспомнили? И если причиной грунт, почему не двинуть строительство в другое место? Долго ли? Строили Куйбышевскую ГЭС в одном месте, потом выбрали другое. МГУ хотели над откосом поставить. Расчитали сползёт в Москву-реку. Над откосом эффектнее, но отодвинули дальше. И ДС могли передвинуть куда угодно, хоть на Воробьёвы горы вместо МГУ, хоть в Останкино. Там грунт подходящий. 500-метровую махину в небо ввинтили на пятачке, на детской ладошке. Можно было вообще из Москвы такое сооружение вынести. Долгами. Я вовсе не зря про Варшавский стадион вспоминал, про Киевский трамплин и дымящий Везувий. Страна у нас богатая, деньги не считаны. С деньгами народными в социализме проблем не бывает. Кто их когда считал? Да и зачем? Моё мнение, остановка строительства вызвана не техническими и не экономическими причинами. А может быть, у товарища Сталина вкус изменился? Нет, вкус не менялся. После войны по сталинскому приказу было построено в Москве самое большое в мире университетское здание. Понятно, МГУ не сравнится с ДС. Сравнивать МГУ с ДС это сравнивать котёнка с тигром. Просто подчёркиваю, любовь Сталина к монументальным зданиям оставалась навсегда. Будь у него больше времени, он бы всю Москву перестроил на манер МГУ и Мида. И не только Москву. По всей стране торжественным маршем шагал этот стиль и плескал за пределы, от Пекина до Варшавы. Сейчас не утихают споры о причинах прекращения строительства ДЭС. А причина на поверхности. Причина та же самая, по которой Сталин отказался принимать парад победы и носить ордена которыми его наградили в 1945 году. Чтобы понять причину, надо просто вспомнить назначение ДС. Надо вспомнить, для какой цели его собирались строить. 50 лет назад в столице гитлеровской Германии Берлине специальные строительные отряды вдруг начали сносить кварталы старой городской застройки. Началась грандиозная акция по реконструкции Берлина. Возникает вопрос, в столице какой империи, вернее, какой имперской территории должен был встать новый Берлин? Ответ не вызывает сомнений. Имелась в виду территория новой Германии после победы в молниеносной войне, которая принесла бы рейху господство над всем миром. В программе монументальной идеологической пропаганды фашизма существовал еще один план «Большого кольца славы». по окружности новой границы Германии с запада на восток от Атлантического океана до Урала и с севера на юг от Норвегии до Северной Африки должны были одновременно сооружаться огромные имперские монументы в виде обелисков, мавзолеев, башен, курганов, замков на видимом расстоянии друг от друга. Из истории известно, что подобные идеологические акции, требующие огромных затрат и усилий, архитекторов и художников были характерны для тоталитарных государственных систем, санкциони democraticским режимом и агрессивным курсом внешней политики. Вспомним мы размеры пирамид. В 30-е годы нашего века искусство Рейха, естественно, не могло не иметь каких-то перекличек с официальным искусством других тоталитарных систем. Законы времени сказывались неумолимо. В таких странах, как Италия, Греция, Испания, Польша и даже Франция, возникли прямые рецидивы этого искусства. Это пространная цитата из любимого мной военно-исторического журнала 1989 год, номер 7, страницы 95-96. Ни автор статьи, ни редактор не заметили противоречия. На одной строке написано, что Гитлер стремился установить мировое господство, А прямо на следующий Гитлер намеревался завершить экспансию на Урале и в Северной Африке и новые границы отметить монументами. Мировое господство? Если Гитлер будет владеть всем миром, зачем ему границы? Учитывая размах и стоимость, можно предположить, что это были в представлении Гитлера окончательные границы Рейха. Всё остальное в этой статье воспринимается как 16-я страница литературки. Обхохочешься. Правда, первый раз статью я читал без смеха. Автор говорит, что гитлеровская Германия – рассадник отвратительного идеологического монументализма, что в других тоталитарных странах – во Франции, Греции, Польше – возникли рецидивы гитлеровской монументальной архитектуры. И я все ждал, что автор вот-вот вспомнит еще одну страну, Согласимся с военным историческим журналом. Были ужасные режимы во Франции, Польше, Греции. Согласимся. Архитектура этих стран отражала агрессивные устремления. Согласимся. Греция в 20 веке была агрессором из агрессоров. Но ведь были и кроме них страны не с самым мягким режимом, с определёнными геополитическими амбициями и архитектурой, отражавшей сии амбиции. Я всё думал, что начав разговор о реконструкции Берлина, автор вспомнит и грандиозную реконструкцию ещё какой-нибудь столицы. Мне почему-то казалось, что задав вопрос о столице какой империи, следовало и другие вопросы задать. Согласен. Монументальное строительство в Берлине свидетельство захватнических планов грядущей империи требовало соответствующей столицы. Но есть мнение, не лучше ли на себя кума обратиться 30 декабря 1922 года был образован Союз советских социалистических республик в этом названии нет никаких национальных или географических ограничений по замыслу основателей это образование должно было распространиться на весь мир гербом СССР стал земной шар с наложенными на него символами коммунизма Именно в день образования СССР выступил Сергей Киров и предложил построить дворец СССР. Товарищ Киров объяснил символику. Это здание должно явиться эмблемой грядущего могущества торжества коммунизма не только у нас, но и там, на западе, и уточнил. Дворец нужно строить для того, чтобы в нём принять в состав Советского Союза последнюю республику. Тогда никто не предсказывал, какая именно будет последней: аргентинская, советско-социалистическая республика или уругвайская, но твёрдо знали: однажды мы её примем в братскую семью. Для такого случая и было решено построить ДС. Через 13 месяцев умер Ленин. Над гробом товарища Ленина товарищ Сталин произнёс клятву. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять союз республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Именно эти слова гигантскими буквами было решено вырубить на стенах главного зала. Сам ДЭС был как бы памятником Ленину, но это только на первый взгляд. Замысел был несколько иной. Маркс и Энгельс, теоретики основоположники, им по памятнику о основании. Памятники гигантские, но в сравнении со стометровым Ленином крошечные. А Ленин практик. Ленин начал теорию притворять в жизнь. Он установил счастливую жизнь на одной шестой суше. Ленину за это в соответствующих размерах статуя. Но главное в ДС вовсе не Маркс, не Энгельс и даже не Ленин, а сталинская клятва. Сам монумент символизировал окончательную победу коммунизма на земле и должен был быть с римвым выражением выполненной клятвы. Когда один монарх ставил памятник предшественнику, он возвышал прежде всего сам себя. Он украшал свою столицу, он демонстрировал подданным и супостатам свою мощь и своё богатство. Образ Сталина не присутствовал зримо в римвых статуях и барельефах, но этот храм должен был стать его храмом. Сталин вершитель величайшего дела во всей мировой истории. Товарищ Сталин обещал расширить Союз, вот его клятва на стене. Товарищ Сталин с честью свою клятву выполнил. Таков был замысел. Интересно, что один из проектов ДС, представленных на конкурс, имел, если смотреть на здание сверху, очертания границ Советского Союза, какими они были на момент конкурса. Авторов этого проекта Весело свистали. Они не поняли ни сути задания, ни назначения ДС, ни содержания исторического момента. Мы же будем расширяться, наши границы весь мир. На вопрос, почему ДС не был построен, ответить просто. Потому что Сталин не выполнил свою клятву. Потому что Сталин развязал Вторую мировую войну, но завершил её практически в тех же границах, в которых её начал. Он знал, что длительное сосуществование с нормальным обществом невозможно, а победить его не сумел. Результаты Второй мировой войны означали конец коммунизма. Это было историческим поражением. Дальше мог наступить только развал, рано или поздно. И победа в войне означала разгром коммунизма в мировом масштабе. Последнюю республику не пришлось принимать в состав СССР, потому дворец для этого торжественного акта не потребовался. Разница между нами и фашистами заключалась в том, что решение возвести ДС и перестроить Москву как столицу всемирной советской социалистической республики было принято до того, как Адольф Гитлер обмакнул перо в чернила и написал первую строку своей книги. И еще, Сталин не планировал на своих будущих границах возводить монументы и замки. Будущая Всемирная Советская Социалистическая Республика не должна была иметь никаких границ. Она замышлялась безграничной.